«Витни подчинится мне», перебил Клейтон тоном, не допускающим дальнейших возражений. «Но пока я не решу сам известить ее о нашей помолвке, никто не должен вмешиваться. Когда я сочту, что настало время, я сам приеду и все объясню». «Надеюсь, вы меня поняли, Мартин?» «Мартин...» смиренно кивнул. — Вот и хорошо, — бросил Клейтон, берясь за очередной конверт. — Существует еще одно препятствие. Судорожно, оттянув воротничок, пробормотал Мартин. Правда, совсем небольшое. Да — Да-да, продолжайте, — кивнул Клейтон, не поднимая глаз от письма. — Дело в леди Энн Джилберт. Она бредит какими-то Смехотворными фантазиями относительно того, будто Уитни терпеть вас не может. Я попросил бы вас убедить ее, что вы сможете решить эту проблему. Но зачем? Слуги докладывают мне, что леди Энн рассылает письма мужу по всем европейским консульствам. Насколько я понимаю, хочет отыскать его и попросить немедленно приехать. На мгновенно окаменевшем лице герцога отразилось такое холодное неудовольствие, что Мартин невольно вжался в кресло. — Вы хотите сказать, что она против этого брака? — Боже! Ну, конечно, нет! — воскликнул Мартин. Энн женщина разумная, но совершенно теряет голову, когда речь идет об Уитнии. Когда вы признались ей в том, что мы э, сделали, и она немедленно отправилась от потрясения, то сама признала, что считает вас блестящей партией. Она еще добавила, что вы самый завидный жених во всей Европе и в Англии. Нет более влиятельной и аристократической семьи, чем Уэстмордленды. Рад слышать, что леди Джилберт весьма «Рассудительно», — уже спокойнее заметил Клейтон. «Но не настолько», — возразил Мартин. «Она постоянно закатывает истерики из-за того, что мы устроили все втайне от Уитни». И, горько вздохнув, добавил, «Она назвала меня жестоким, бессердечным отцом, совершенно бесчувственным и лишенным всякой жалости». Герцк неожиданно кивнул явно соглашаясь с таким суждением, леди Энн и Мартин, уизвленный до глубины души, гневно взорвался. А вас она обвинила в диктаторских замашках и деспотизме и утверждает, что ваша репутация там, где дело касается женщин, известна всем и отнюдь не с приятной стороны, а кроме того, вы чересчур красивы, чтобы быть верным мужем. «Удивительно, что мой маленький подарок в сто тысяч фунтов не смягчил ее чувств», — цинично заметил Клейтон. «Она назвала это подкупом и взяткой», — выпалил Мартин, но тут же съежился при виде ледяной усмешки герцога. «Леди Джилберт, нужны заверения, что вы не принудите Уитни стать вашей женой, не дав ей времени проникнуться к вам хотя бы симпатией. Если она не получит этого обещания, причем лично от вас, то, скорее всего, уговорит мужа использовать свое влияние, чтобы воспрепятствовать этому браку. Насколько мне известно, у лорда Джилберта связи в самых высоких кругах, и его мнение имеет большой вес среди сильных мира сего. Мрачное лицо герцога неожиданно осветило с искренним весельем. Если лорд Джилберт желает и впредь поддерживать свое влияние в этих кругах, он не может позволить себе нажить такого врага, как я. С риском показаться нескромным, Мартин, могу сказать лишь, что я один из этих «Сильных мира сего». После ухода Мартина Клейтон поднялся, подошел к окну и, оперши с плечом о раму, начал рассматривать рабочих, строивших маленькую беседку в сельском стиле на дальнем конце лужайки у опушки леса. Если бы Мартин приехал еще вчера с требованием объявить о помолвке, Клейтон мог бы поддаться искушению послушать будущего тестя. До прошлой ночи Уитни была для него просто собственностью, приобретением, возможно, ценным и дорогим, но всего лишь вещью. В ночь маскарада у Арманов он на какой-то миг даже подумал сделать Уитни своей любовницей, но обольстить невинную девушку из хорошей семьи Такой поступок притил даже Клейтону, который придерживался не слишком высоких принципов морали в отношении женщин. Кроме того, его обязанностью как главы семьи было жениться и произвести на свет наследника. Поэтому тогда в саду Арманов, глядя в сияющее счастливое лицо, он пришел к весьма удобному способу решения, Двух проблем одновременно. Исполнить долг и удовлетворить похоть. Он женится на Уитни-Стоун. До прошлой ночи Уитни казалась всего лишь восхитительным средством воплощения сладострастных грез и будущей матерью столь необходимого наследника. Но со вчерашнего вечера всё изменилась. Вчера ей удалось коснуться таких давно забытых струн в душе, как нежность и стремление оберегать, защищать, охранять. До сих пор Клейтон считал себя неспособным на такую сентиментальность. Он Слушал, как она весело рассказывает историю, показавшуюся ему скорее грустной, чем забавной, историю о девочке-сироте, которую заставили играть на дурацком музыкальном вечере перед набившимися в комнату равнодушными людьми и впервые понял боли горечь, гнев, унижение, которое она должна была испытывать. Ее соседи по большей части ему не нравились, и казались узколобыми деревенскими простаками, питающими неодолимую страсть к сплетням. Узнав о возвращении Уитни из Франции, они подчевали друг друга и нового соседа бесконечными сказками о ее проделках и ребяческой страсти к Полу. Если единственным способом для Уитни вернуть себе гордость и самообладание было свести с ума Пола, Клейтон Был готов согласиться на это. Пусть покажет всем горожанам, что покорило его. Клейтон готов подождать еще несколько дней, при условии, что Саварин не наберется мужества, действительно попросить у Мартина ее руки. Настолько долготерпения Клейтона не простиралось. Он не позволит ей обручиться с другим. Этого допустить нельзя». Приняв решение, Клейтон вернулся к столу. «Мартин будет в отлучке пять дней. Слишком долго дожидаться, пока Клейтон снова сможет увидеть Уитни. Необходим какой-то предлог для встречи, некая уловка, чтобы заставить ее согласиться прийти на свидание». Хорошенько поразмыслив, он с довольной улыбкой вспомнил, как храбро Уитни Вызвалось скакать с ним на перегонки и била об заклад, что опасный перекресток обгонит его коня. Взяв листок простой белой бумаги, Клейтон немного подумал, в каком стиле составить письмо. Это должен быть вызов, а не приглашение. От приглашения она непременно откажется. «Дорогая мисс Стоун», — быстро написал он, — «если я вас правильно понял», Вы выразили желание в очередной раз проявить свое умение управляться с лошадьми. Я предлагаю скакать в среду любым маршрутом, какой вы выберете. Если, однако, вы сожалеете о поспешном вызове, я приму ваш отказ не за трусость, а за вполне оправданный страх в связи с тем, что этот жеребец слишком резв и плохо обучен для женщины-наездницы. Ваш покорный слуга Клейтон Уэстленд. Он посыпал письмо песком и запечатал воском, а потом с чувством необычайного удовлетворения велел слуге отнести его мисс Стоун и подождать ответа. Лакей вернулся через четверть часа с запиской, написанной превосходным, четким почерком монаха-ученого, а не какими-то неразборчивыми каракулями, типичными для многих хорошо воспитанных, но недостаточно образованных женщин. «Встречаемся в среду в 10 утра на северо-западной границе имени мистера Северина около рощи». Подписи не было, но Клейтон, тем не менее, улыбнулся и, весело насвистывая, направился наверх, чтобы переодеться в костюм для верховой езды.